Чингис-хан, потемневший и страшный, с блуждающими глазами, приподнялся на локоть и, задыхаясь, выдавливал слова. Хорошо быть молодым, даже с колодкой на шее, когда впереди сверкают победы. Но Бату еще мальчик, он наделает ошибок и его тоже погубит. Повелеваем, чтобы рядом с Бату всегда был советником Мой самый верный барс с отгрызанной лапой, осторожный Субудай Богатур. Он его бережно научит воевать. Бату продолжит мои победы, и над Вселенной протянется монгольская рука. Чингисхан упал на бок. Левый глаз прищурился, правый глаз сверкающий и зловещий наблюдал за сидевшими. Опустив взоры, все долго молчали, и вспомнили слова поэта. Четыре человека в бессилии сидели, около могучего полководца, привыкшего побеждать. Это были врач, шаман, дервиш и звездочет. При них были и лекарства, и древние заклинания, и талисманы, и гороскоп. Но ни капли исцеления ни один не мог дать. В тишине заржал конь, стоявший у шатра. Вздрогнув, все взглянули на Кагана. Его правый глаз, потеряв блеск, потускнел. Чингисхан давно уже возил с собой гроб, выдолбленный из цельного дубового кряжа, выложенный внутри золотом. Ночью сыновья тайно поставили его посреди желтого шатра, а в гроб положили... Чингисхана, одетого в боевую кольчугу. Руки, сложенные на груди, сжимали рукоять отточенного меча. Черный шлем из вороньей стали оттенял побледневшее суровое лицо с опущенными веками. По обе стороны в гроб были положены лук со стрелами, нож, огниво и золотая чаша для питья. Военачальники, согласно приказу Кагана, скрывали тайну его смерти и продолжали осаду главного тангутского города. Когда тангуты вышли из ворот города с почетными дарами и предложением мира, монголы на них набросились, всех перебили, а затем ворвались в город и обратили его в развалины. Завернув гроб Чингисхана в войлок и положив на двухколесную повозку, запряженную двенадцатью быками монголы направились в обратный путь. Чтобы никто преждевременно не рассказал о смерти повелителя народов, богатуры, пока не прибыли в коренную орду, по дороге убивали всякое встречное творение, людей и животных, говоря умиравшим «Отправляйтесь за облачное царство, усердно служите там» нашему священному правителю. Во время народного оплакивания прославленный богатур Чингис Хана, победитель меркитов, китайцев, кипчаков, иранцев, грузин, аланов и урусов, полководец Джебе Нойон объявил, «Однажды тот, кто устроил наше царство, охотился на горе Бурхан-Халдун. В пустынном месте на склоне горы Он отдыхал под старым деревом. Тому, кого уже нет, понравилось это дикое место и высочайший стройный кедр, задевавший за облака. Я услышал такие его слова. Это место удобно для пастбища дикого оленя и прилично для моего последнего упокоения. Запомните это дерево. Полководцы Кагана... В силу приказа разыскали на горе указанное место, где рос необычайно высокий кедр. Под ним был опущен в землю гроб с телом Чингисхана. Постепенно вокруг могилы разросся такой густой и дикий лес, что нельзя было пройти сквозь него и найти место погребения, так что и старые хранители запретного места не укажут к нему дороги.